344. Июль 4. «Я с вами всегда». Потому, когда замолкает голос учителя, вопрос можно поставить лишь так. Почему молчит сознание? В периоды подъема ничто не мешало, и звучало сознание, и преодолевались пространственные токи и нагнетения. Но когда они особенно тяжкие и совпадают с пролайи сознания, то преодолеть их чрезвычайно трудно. Можно было бы возрасти духом и на них, но огонь не всегда горит. Должен гореть, но не горит. Степень негасимого пламени — высочайшие достижения. Но даже Христос удалялся в пустыню. Даже учитель Кутхуми болел. Не будем предъявлять своему сознанию чрезмерных требований. Важно в моменты пролая сохранить облик человеческий и не растерять достижений. Для прыжка можно отойти назад, но не слишком, иначе можно после прыжка очутиться на прежнем месте или еще ближе. Точка спуска сознания не должна быть ниже предыдущей, потому узлы кармы в эти периоды надо проходить особенно бережно и осторожно, чтобы потом не пожалеть о непоправим. Конечно, с точки зрения земной оправданы все недовольства, недоумения, но Спаситель был распят, Ориген томился в тюрьме, и все были терзаемы и преследуемы, и подвергались поношению. Крест великого служения тяжек. Но в космосе царствует великий закон равновесия, и лишение здесь означает получение там – или часто получение здесь же, но на высших планах и в сферах, не всегда доступных понимаю. Можно сказать одно — осознаваемо или нет, но луч над вами всегда. Потому не будем печаловаться, но, собрав энергии внутри, спокойно переживем впадину волны ритма сознания, не углубляя ее ниже законного уровня. Вера нужна не в моменты подъема. Но в минуты пролая я сознании